Глава сороковая. город «Ханна уже несколько дней избегает меня. Отговаривается тем, что якобы занята. Да, у неё учёба и репетиции, но она училась и репетировала с того момента, как мы стали встречаться. Однако это не мешало ей заезжать ко мне ненадолго, чтобы поужинать, или болтать со мной по телефону перед сном. Следовательно, она меня избегает». «Мне не надо состоять в Мэнсе, чтобы понять, всё дело в моей драке с делани Сноска. Общество людей с высоким коэффициентом интеллекта. Другой причины я найти не могу. Ханну я не виню. Зря я ударил того парня. И тем более не надо было этого делать на стадионе, на глазах у сотен свидетелей». Но мысль, что она, возможна ну, не знаю, теперь боится меня, эта мысль меня убивает. Я прихожу в её общежитие без предупреждения, потому что уверен, что если бы я написал ей сообщение, она бы придумала какую-нибудь отговорку, сказав, что очень занята. Я знаю, что она дома, так как выставил себя в самом жалком свете на Земле, написав Элли смс с просьбой выяснить это а потом выставил себя полнейшим идиотом на земле, заявив Элли, будто бы хочу сделать Ханне сюрприз, и выклинчив у неё обещание, что она сохранит всё тайне Не знаю, купилась ли Элли на это. Я в том смысле, что в какой-нибудь задушевной беседе Ханна вполне могла рассказать своей ближайшей подруге, что её так донимает, и та просто не стала бы мне помогать. Как я и ожидал, Ханна совсем не рада моему приходу. Однако она и не возмущена. В замешательство меня приводит сожаление, отражающееся в её глазах. Чёрт! «Привет!» — бурчу я. «Привет!» — она сглатывает. «Что ты здесь делаешь?» «Наверное, я мог бы делать вид, будто всё хорошо». Будто я проходил мимо и решил заглянуть к своей любимой девушке. Но наши с Ханной отношения построены на другом. Мы с ней никогда не ходили вокруг да около, Всегда говорили правду напрямик. И сейчас я не собираюсь изменять этому правилу. Я хотел выяснить, почему моя девушка избегает меня. Она вздыхает. И всё, вздох. За четыре дня ноль физического контакта и минимальное количество смс -ок. А я на свой прямой вопрос получаю лишь вздох. «Да что происходит, чёрт побери?» Раздражённо говорю я. Она колеблется. Её взгляд мечется к закрытой двери в комнату Элли. «Давай поговорим в моей комнате». «Давай, если только у нас получится поговорить». Сердито бросаю я. Мы проходим в её спальню, и Хана закрывает дверь. Когда она поворачивается ко мне лицом, я уже точно знаю, что она сейчас скажет. «Прости, что вела себя так глупо, я очень много думала». Господи, она порывает со мной, потому что если предложение начинается словами «я очень много думала», то оно обязательно заканчивается и пришла к выводу, что нам больше не стоит встречаться. Ханна на одном дыхании выпаливает. «Я пришла к выводу, что нам больше не стоит встречаться». Хотя я и ожидаю этих слов, они всё равно обрушиваются на меня, как смерч, и причиняют острую боль. Увидев, с каким выражением я смотрю на неё, Ханна поспешно продолжает. «Просто...» «События развиваются слишком быстро, Гаррет. Всего два месяца, а мы ускакали далеко вперёд от конфетно-букетного этапа. Для меня всё это очень неожиданно, и...» Выглядит она измученной. Голос звучит безжизненно. «Я опустошён. Я чувствую во рту привкус горечи. А можно объяснить, что ты на самом деле имеешь в виду?» Ханна хмурится. «Что?» «Ты сказала, что не ненавидишь меня за то, что я сорвался с Делани. Но расстаёшься со мной именно из-за этого, да? Я напугал тебя. Ты увидела во мне пещерного дикаря, который не может контролировать свою ярость, верно?» От изумления у неё расширяются глаза. «Нет, естественно, нет». Убеждённость, звучащая в её словах, заставляет меня усомниться в правильности своих догадок. Я всегда читал Ханну как открытую книгу, и сейчас, вглядываясь в её лицо, я не вижу ни малейших намёков на то, что она лжёт мне. Но дьявол, и если она не злится на меня за Деллоне, тогда из-за чего весь сыр бор? «Мы слишком спешим», — повторяет девушка. «В этом всё дело». «Замечательно». Напряжённо произношу я. Тогда давай продвигаться вперёд медленно. Ты этого хочешь? Ты хочешь, чтобы мы виделись раз в неделю? Перестали ночевать друг у друга? Ты этого хочешь?» и Я думал, что сильнее сердце болеть не может. Но понимаю, что ошибался, когда она вонзает в него ещё один нож. «Я хочу, чтобы мы встречались и с другими». И я молча таращусь на неё, Я молчу, потому что боюсь того, что может слететь с моих губ. В том смысле, что до тебя, Гаррет, у меня были серьёзные отношения только с одним парнем. Как мне понять, что такое любовь? А что, если в жизни появится кто-то ещё, что-то лучше? Господь всемогущий! Она всё глубже и глубже! Всаживает нож, да ещё и поворачивает его! Ведь колледж существует для того, чтобы человек мог изучить варианты, правда? Она говорит так быстро, что я с трудом поспеваю за ней. Предполагается, что я буду знакомиться с парнями, ходить на свидания и выяснять, кто я такая. В общем, всё в таком роде. Во всяком случае, этим я и собираюсь заниматься в ближайший год. Я не рассчитывала, что мы с тобой будем вместе, и я точно не рассчитывала, что мы так быстро перейдём к серьёзным отношениям. Ханна с беспомощным видом пожимает плечами. «Я запуталась, понимаешь? И мне сейчас нужно время, чтобы, в общем, подумать». Вяло добавляет она. «Я кусаю свою щёку до тех пор, пока не чувствую привкус крови во рту. Затем я делаю глубокий вздох и складываю руки на груди». «Ладно». Тогда я выскажусь напрямик. Поправь меня, если я где-то ошибусь. Ты влюбилась в меня, но не рассчитывала на это. И теперь хочешь встречаться и трахаться с другими парнями. Извини, ты хочешь выяснить. Так, на всякий случай. А вдруг кто-то окажется лучше меня?» Она опускает голову. «Ты это имеешь в виду? Мой голос настолько холоден, что им можно заморозить всё» что южнее экватора. После долгого-долгого молчания Ханна поднимает голову и кивает. «Уверен, она услышала громкий треск в моей груди, когда моё сердце лопнуло, как упавший арбуз. Господь свидетель, она единственная виновата в этом». Где-то в глубинах сознания тихонько звучит внутренний голос. «Всё это неправда». Хватит морочить себе голову, дурак. Во всем этом нет никакой правды. Я ухожу. Я даже удивлен, что мои парализованные голосовые связки позволяют издавать какие-то звуки. Но меня совсем не удивляет ни неприкрытый гнев в тоне. Потому что мне, если честно, противно смотреть на тебя. Она тихо, едва слышно охает. Но опять не произносит ни слова. Я иду к двери, опасаясь, что мозг, сердце и двигательные функции сейчас отключатся. Однако мне всё же удаётся добраться до порога. зная что у Элси? Наши взгляды встречаются, и губы Хана дрожат, как будто она сдерживает слёзы. Для человека, который мнит себя сильным, ты самый настоящий трус. Алкоголь. Мне нужен алкоголь, чёрт побери. Но в холодильнике алкоголя нет. Я взлетаю по лестнице, перескакивая через две ступеньки и без стука вырываюсь в комнату Логана. К счастью, он не трахает никакую хоккейную зайку. Хотя, если бы я прервал процесс, мне всё равно было бы до лампочки. Передо мной стоит цель, и эта цель — гардеробная Логана. «Что ты делаешь, чёрт побери?» Возмущается он, когда я распахиваю дверцу гардеробной и тянусь к верхней полке. «Беру твой виски. Зачем?» «Зачем? А правда зачем?» «Наверное, за тем, что в груди такое ощущение, будто ее много лет изнутри полосовали опасной бритвой, а потом взяли эту бритву, воткнули в дыхательное горло и искромсали внутренности». А затем, словно этого было мало, вырвали сердце и швырнули на лёд, и по нему проехалась вся команда. Опа! Так вот к чему я пришёл. Боже, Джи, что происходит? Я нашариваю бутылку Джека Дэнилса под старым хоккейным шлемом Логана и хватаю её. Ханна меня бросила. Отвечаю я. И слышу шокированный вздох Логана. Злобная, мстительная частичка меня сразу решает, что новость должна его обрадовать, что он наверняка ухватится за такой блестящий шанс захапать себе мою девушку. Пардон, мою бывшую девушку. Но когда я оборачиваюсь, я вижу в его глазах искреннее сочувствие. — Чёрт, сожалею. — Ага, — бурчу я. — Я тоже. — А что случилось? Я отвинчиваю крышку на бутылке. Спроси потом, когда я буду в хлам. Может, по пьяни я тебе и расскажу. Я делаю большой глоток. Обычно алкоголь обжигает мне пищевод. Сегодня же я ничего не чувствую. Логан не задаёт вопросы. Он подходит ко мне и выхватывает бутылку. Что ж, вздохнув, он подносит бутылку к губам и откидывает голову. Тогда будем напиваться вместе».